Драматическое прощание с Кьероном. Между тем наступила осень, и приближалось время, когда мы должны были покинуть Кьерон. Нам было трудно расставаться с этим раем на земле. Из лагеря мы бежали полтора года назад, война закончилась, но наше положение не изменилось, потому что получить разрешение на пребывание в Тибете нам так и не удалось. От лагеря до Кьерона Мы проделали примерно 800 км, не считая прогулок по окрестностям. Теперь пришла пора снова двигаться в путь. Из прошлого своего опыта мы знали, что самое главное в дороге иметь достаточный запас еды, поэтому в 20 км от Киронов в сторону поселения Дзанка мы устроили тайник, где хранили в основном цампу, масло, вяленое мясо, сахар и чеснок. В этот раз, как и при побеге из лагеря, Мы должны были нести все вещи на себе. Сильные снегопады, предвещавшие раннюю зиму, несколько нарушили наши планы. Мы с точностью до грамма рассчитали всё, что берём с собой, а теперь стало ясно, что необходимо ещё второе одеяло. Зима, конечно, самое неблагоприятное время для путешествия по высокогорным плато Центральной Азии, но в к юронии оставаться дольше нельзя было ни в коем случае. Мы даже подумывали не переправиться ли нам тайно в Непал, чтобы перезимовать там, но отказались от этой идеи, поскольку непальские пограничные заставы славятся особой бдительностью. Собрав нужное количество провианта в тайнике, мы принялись мастерить себе переносную лампу. По-видимому, местные жители заметили, что мы что-то затеваем, и больше не оставляли нас ни на минуту без присмотра. Постоянно при нас были согледатели, так что нам не оставалось ничего другого, как отправиться в горы, чтобы без помех доделать осветительный прибор. Абажур мы смастерили из обложки моей книжечки по истории региона и тибетской бумаги, наполнили маслом партигар это должно было питать наш огонёк. Источник света, пусть и даже слабый, был нам необходим, потому что мы планировали снова идти по ночам, пока не минуем населённые районы. Я все еще ждал, когда мне вернут долг, но деньги должны были выплатить со дня на день, поэтому мы решили приниматься за дело. По тактическим соображениям, Ауф Шнайтер должен был выйти из деревни первым, как бы на прогулку. И вот 6 ноября 1945 года он открыто днем покинул деревню с набитым вещами-коробом за плечами. Его сопровождала моя собака». Подарок одного знатного человека из Лхасы. Это был длинношерстный, среднего размера тибетский пёс, и мы оба к нему очень привязались. Тем временем я попытался получить назад деньги, но безуспешно, потому что люди что-то заподозрили и не хотели ничего мне отдавать до возвращения Ау Шнайтера. В общем, подозревать нас в подготовке к побегу было логично. Срок нашего пребывания в деревне подходил к концу. И если бы мы действительно намеревались отправиться в Непал, то никакая секретность была бы не нужна. Пёнпо боялись неприятностей от правительства в случае, если нам удастся пробраться в центр страны и настраивали жителей против нас, а те всегда жили в страхе перед властями. Аушнайтер стали лихорадочно искать, а меня несколько раз допрашивали, желая узнать, куда он пошёл. Мои попытки представить дело так, будто Аушнайтер просто отправился на прогулку в горы, не увенчались успехом. Я решил, что потрачу ещё один день на то, чтобы вернуть хотя бы часть своих денег. Остатком пришлось пожертвовать, потому что добиться чего-нибудь безвозвращение от Шнайтера было невозможно. Вечером 8 ноября я решил покинуть деревню, если понадобится, даже с применением силы, потому что теперь за каждым моим шагом следили. И в доме И в ней его везде были соглядатаи, не спускавшие с меня глаз. Я выждал до 10 часов вечера, надеясь, что они отправятся спать, но, похоже, в их планы это не входило. Тогда я решил прибегнуть к хитрости. Я притворился, что со мной случился припадок бешенства, яростно кричал, что в такой ситуации оставаться мне здесь невозможно, придётся идти спать в лес и стал прямо у них на глазах собирать вещи. В ужасе прибежали хозяйка дома и её мать. Поняли, что случилось, и попытались меня утихомирить. Они упали передо мной на колени и стали умолять не уходить. Ведь если я это сделаю, их выпорют, заберут у них дом и лишат всех прав. А этого они всё-таки не заслужили. Старуха преподнесла мне белый шарф в знак уважения и просьбы. А когда и это не смягчило моего сердца, они с дочерью стали спрашивать: не нужны ли мне деньги. В этом предположении не было ничего оскорбительного, ведь во всех сферах жизни в Тибете взятки обычный способ добиться желаемого. Мне было жаль этих женщин. Я заговорил с ними спокойно и постарался убедить, что им нечего бояться моего ухода, но их крики и причитания уже подняли на ноги и весь Кьерон, так что действовать нужно было сейчас же, пока не стало слишком поздно. Я до сих пор помню эти освещённые сосновыми факелами масляные монгольские лица за окном. Прибыли оба руководителя деревни с сообщением от Пёнпо, что я должен остаться до утра, а потом могу отправляться куда захочу. Я знал, что это просто уловка и не стал ничего отвечать. Тогда они пошли за своими начальниками. Хозяйка дома вцепилась в меня и сквозь слёзы кричала, что всегда относилась ко мне как к родному сыну. И у меня нет права так мучить её. Нервы у меня были напряжены до предела. Что-то должно было произойти. Я решительно забросил рюкзак за плечи и вышел из дома. Как ни удивительно, собравшаяся у дверей толпа не препятствовала мне. Все только глухо повторяли: "Он уходит, он уходит", но никто даже не дотронулся до меня. Наверное, по мне было видно, что я готов на всё. Несколько парней кричали друг другу, что нужно меня остановить, но дальше слов дело не пошло. Я беспрепятственно прошёл сквозь толпу, люди даже расступались передо мной, давая дорогу. Но всё же я был очень рад, когда свет факелов остался позади и меня окутала темнота. Я пробежал некоторое расстояние вдоль дороги в сторону Нипала, чтобы сбить с толку возможных преследователей. Потом сделал большой крюк вокруг деревни И ещё до рассвета добрался до расположенного в 20 километрах от неё места встречи с Ау Шнайтером. Мой товарищ, ожидая меня, сидел на краю дороги. Пёс радостно бросился мне навстречу. Вместе мы прошли ещё немного вперёд, чтобы отыскать хорошее место, где можно в безопасности провести день.